Добрый день, уважаемые зрители. Сегодняшняя моя лекция будет посвящена эпохе императора Александра II. Но вот в этой части я расскажу о личности самого государя императора и об аграрной реформе 1861-1863 годов. А вторая лекция будет посвящена уже так называемым великим реформам, которые были проведены в царствование. Александра II в 1860-1881 годах. Итак, будущий государь-император Александр II родился 17 апреля 1818 года и был первенцем в семье цесаревича Николая Павловича и его супруги Александры Федоровны. После того, как его отец цесаревич совершенно неожиданно стал императором Николаем I, семилетнего наследника стали усиленно и всесторонне готовить к занятию престола и окружили блестящими наставниками и учителями. Его воспитателем первоначально был назначен полковник Карл Карлович Мердер, потом генерал-адъютант Петр Павлович Ужаков и, наконец, генерал-адъютант Христиан Андреевич Ливин а главным наставником будущего императора стал знаменитый русский поэт Василий Андреевич Жуковский. Кроме того, среди учителей будущего императора Александра II были многие видные русские ученые и государственные деятели, в том числе Михаил Михайлович Спиранский, Константин Дмитриевич Кавелин, Егор Францевич Конкрин, Филипп Иванович Брунов и другие. По свидетельству многих современников, цесаревич Александр Николаевич был гораздо привлекательнее своего отца, умнее, образованнее, мягче и гораздо сдержаннее характером. Однако, в отличие от сильной и волевой натуры Николая I, он был чрезвычайно изменчив и с годами не только сохранил, но и приумножил эту неустойчивость своей натуры и в личной, и в государственной жизни». Свое образование Александр Николаевич закончил в 1837-1839 годах длительной поездкой по 29 губерниям Европейской России и Западной Сибири, а также практически всем странам Западной Европы. И после возвращения в Россию в 1839 году Николай I стал активно привлекать своего старшего сына к участию в государственных делах. Уже в 1842 году Цесаревич становится членом Государственного совета, правительствующего Сената и Святейшего Синода. А затем в 1846-1848 годах в качестве председателя он возглавлял работу ряда секретных комитетов по крестьянскому вопросу. Одновременно с этим наследник престола был назначен и на высшие военные посты. Сначала командующим всей гвардейской пехотой, а затем командиром гвардейского и гренадерского корпусов. На время своих отъездов из столицы государь-император Николай I всегда оставлял Александра Николаевича на государственном хозяйстве и возлагал на него самые важные дела управления – Более того, в 1850 году наследник престола принял активное участие и в боевых действиях на Кавказе, где приобрел довольно богатый и разносторонний опыт в военных делах. Надо сказать, что по свидетельству многих современников, а также многих историков, в частности профессоров Захаровой, Чернухи, Лишенко, И других, по своим внутренним убеждениям, Александр II отнюдь не был реформатором и, в отличие от своего младшего брата Константина Николаевича, никогда не увлекался либеральными идеями. Более того, будучи главой секретных комитетов по крестьянскому вопросу, он всегда возглавлял внутри этих комитетов так называемую консервативную партию, которая довольно жестко отстаивала интересы именно помещиков-крепостников. Однако, вступив на престол после смерти своего отца, Александр II, который, я напомню, правил более четверти века, то есть с 1855 по 1881 год, нашел в себе мужество признать крах Николаевского политического режима и необходимость проведения широкомасштабных реформ в стране. А теперь бы я хотел немного осветить подготовку крестьянской реформы которая ознаменовала всю историю Александровского царствования. Надо сказать, что еще в середине XIX века Россия по-прежнему оставалась единственной европейской страной, где сохранялось крепостное или владельческое право, существенно тормозившее ее социально-экономическое и политическое развитие. Начиная с середины XVIII века, вопрос о ликвидации крепостного права постоянно находился в центре общественного внимания. Хорошо известно, что об этом говорили и депутаты знаменитой Екатерининской уложенной комиссии, в частности, однодворец Андрей Маслов и казак Андрей Оленников, и масоны-просветители, в частности, Николай Новиков и Александр Радищев, и ряд декабристов, в частности, Никита Муравьев и... Николай Тургенев, и славянофилы, и западники, и революционные демократы. Более того, даже ряд членов русского правительства и многие идеологи дворянства не остались в стороне от этого острейшего вопроса. Достаточно вспомнить знаменитые крестьянские проекты того же Михаила Михайловича Спиранского, Алексея Андреевича Аракчеева, Николая Семеновича Мордвинова, Дмитрия Александровича Гурьева, Павла Дмитрия Киселева и других, а также деятельность десяти секретных комитетов по крестьянскому вопросу и их законодательные акты, чтобы убедиться в этом. Однако все попытки правительства смягчить наиболее отвратительные черты крепостного права и убедить благородное дворянское сословие в выгодности его отмены постоянно упирались в махровый консерватизм, многих помещиков-крепостников. Впервые о необходимости отмены крепостного права Александр II официально заявил 30 марта 1856 года во время коронационных торжеств в Москве, где выступил перед представителями московского дворянства. На этой встрече он прямо заявил, что лучше отменить крепостное право Сверху, нежели ждать, когда оно будет отменено снизу самими крестьянами. Однако многие помещики, преследуя узкокорыстные классовые интересы, отнюдь не горели особым желанием решать назревший крестьянский вопрос, и власть в очередной раз взяла инициативу в свои руки. Уже в январе 1857 года был образован очередной секретный комитет по крестьянскому вопросу, в состав которого вошли граф Алексей Федорович Орлов, князь Владимир Андреевич Долгоруков, граф Михаил Николаевич Муравьев, князь Павел Павлович Гагарин и другие влиятельные царедворцы и вельможи. Составленный из бывших николаевских сановников которые в большинстве своем были отпетыми крепостниками, новый комитет преднамеренно затягивал решение крестьянского вопроса. Однако напряженная социальная обстановка в стране заставила самого Александра II принять более действенные меры в этом вопросе. Летом 1857 года состоялась его знаменитая встреча с его старинным другом юности – генерал-губернатором Прибалтийского края, генерал-лейтенантом Владимиром Ивановичем Назимовым, в ходе которой он убедил друга своей юности подтолкнуть помещиков Виленской, Ковенской и Гродненской губерний, проявить инициативу в решении крестьянского вопроса. Уже в июле 1857 года член секретного комитета, министр внутренних дел, граф, Сергей Степанович Ланской на основании записки своего товарища, то есть заместителя министра, генерала Алексея Иракливича Левшина, представил государю-императору первый проект крестьянской реформы и предложил создать в каждой губернии дворянские комитеты для обсуждения этого проекта. А в ноябре 1857 года царь узаконил предложение графа Сергея, Степан Челанского в секретном рескрипте на имя генерал-губернатора Владимира Ивановича Назимова. Затем, спустя несколько месяцев, уже в декабре 1857 года, аналогичный рескрипт был дан и петербургскому генерал-губернатору, графу Павлу Николаевичу Игнатьеву, а чуть позже и всем руководителям великорусских губерний. С опубликованием первых рескриптов и началом работы ряда губернских комитетов подготовка крестьянской реформы впервые приобрела гласный характер. В связи с этим обстоятельством в феврале 1858 года секретный комитет был переименован в главный комитет по крестьянскому делу для рассмотрения постановлений и предположений о крепостном состоянии а его председателем был назначен младший брат государя-императора, великий князь Константин Николаевич, который был давно и хорошо известен своими довольно радикальными либеральными взглядами. Затем в апреле 1858 года Александр II утвердил программу Главного комитета на принципах, изложенных в его рескрипте генерал-губернатору Владимиру Ивановичу Назимову, которое тогда предусматривало не ликвидацию, а лишь смягчение режима крепостного права. Между тем, публикация ряда царских рескриптов и создание главного комитета вызвали новый подъем крестьянского движения по всей стране. Так, по данным нового начальника третьего отделения и шефа корпуса жандармов, генерал-адъютанта, князя, Владимира Андреевича Долгорукова, только в 1858 году было зафиксировано 530 крестьянских выступлений, более 100 из которых были подавлены правительственными войсками. Таким образом, крестьянское движение не только ускорило ход подготовки крестьянской реформы, но и вынудило правящие круги Сановного Петербурга к более радикальному решению наболевшего крестьянского вопроса. Уже в декабре 1858 года была принята новая программа крестьянской реформы, которая, в отличие от старой программы, подрывала сами основы крепостного режима. Основные положения этой программы, автором которой стал член главного комитета, генерал Яков Иванович Ростовцев, выглядели следующим образом. Первое. Крепостные крестьяне получают личную свободу. Второе. Все бывшие крепостные крестьяне обеспечиваются земельными наделами в постоянное пользование с правом их последующего выкупать собственность через специальный кредитный банк. Третье. Переходное или временно обязанное состояние крестьян по отношению к помещикам регламентируется специальными законодательными актами. Новая аграрная программа, естественно, потребовала переработать и многочисленные проекты губернских комитетов, которые были составлены по старой программе. С этой целью в марте 1859 года при главном комитете были созданы две редакционных комиссии, которые возглавил тот же генерал Яков Иванович Ростовцев. Именно он собрал все законодательные акты о владельческих крестьянах, а также поступившие в комиссии проекты крестьянской реформы и материалы секретных комитетов по крестьянскому вопросу, и опубликовал их в 25-томном собрании материалов редакционных комиссий. Затем в августе 1859 года в недрах двух редакционных комиссий был подготовлен проект положения о крестьянах», который был обсужден с депутатами от губернских комитетов. Надо сказать, что многие консервативно настроенные помещики, в частности Павел Павлович Гагарин, Модест Андреевич Корф, Михаил Павлович Позан и другие, подвергли этот проект довольно резкой критике, поскольку считали установленные в нем крестьянские наделы слишком завышенными, а повинности за эти наделы, наоборот, явно заниженными. Руководство редакционных комиссий вынуждено было пойти на ряд уступок консервативной части дворянства, в результате чего в черноземных губерниях страны были существенно понижены нормы крестьянских наделов, а в нечерноземных напротив повышены размеры оброка. Тем временем в начале 1860 года скоропостижно скончался генерал Яков Иванович Ростовцев, и новым председателем редакционных комиссий стал министр юстиции, окаменелый консерватор граф Виктор Никитич Панин. Однако при всем своем желании он не смог оказать серьезного негативного влияния на процесс подготовки реформы, поскольку фактическое руководство всей работой по проведению реформы теперь стал осуществлять председатель Земского отдела Министерства внутренних дел, тайный советник Николай Алексеевич Милютин, крупный государственный деятель и наиболее видный представитель правительствующей партии так называемых либеральных бюрократов. В начале октября 1860 года отредактированное положение о крестьянах поступило в Главный комитет по крестьянскому делу, где оно обсуждалось вплоть до середины января 1861 года. Затем в конце января 1861 года проект этого документа поступил на рассмотрение Государственного совета. И после одобрения этого проекта большинством государственных мужей, 19 февраля 1861 года, в шестую годовщину своего восшествия на престол, Александр II подписал два исторических документа «Манифест об отмене крепостного права и положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». По информации ряда историков, в частности профессора Николая Троицкого, текст самого царского манифеста, который был опубликован только 5 марта 1861 года, первоначально был написан Николаем Алексеевичем Милютиным и Юрием Федоровичем Самариным, известным представителем партии славянофилов. Однако затем, по личной просьбе государя-императора, его отредактировал московский митрополит Филарет, которого в народе называли Филька. Поскольку этот текст был написан слишком витиеватым для большинства безграмотных крестьян слогом, то в народе царский манифест практически сразу получил не очень благозвучное название Филькина грамота. Хотя надо признать, что подобная трактовка – истории создания царского манифеста об отмене крепостного права разделяется далеко не всеми современными историками, и ее резко критикуют многие историки, в частности, профессор Александр Николаевич Баханов. Ну а теперь я хотел бы перейти, собственно, к рассказу о отмене крепостного права. Итак, в положении о крестьянах, вышедшей из крепостной зависимости, содержалось 17 законодательных актов, в том числе общее положение, 4 местных положения о поземельном устройстве крестьян, положения о выкупной операции и многие другие. В соответствии с этими документами. Первое. 23 миллиона владельческих крепостных крестьян впервые получали личную свободу и целый ряд имущественных и гражданских прав свободных сельских обывателей. Теперь они могли в качестве юридических лиц заключать всевозможные сделки, открывать торговые и промышленные заведения, выступать истцами и ответчиками в суде и так далее. Второе. Вместе с личной свободой бывшие крепостные крестьяне получали свои усадьбы потомственное пользование и полевой надел в общинное пользование, от которого не могли отказаться, В течение первых девяти лет. В течение этого срока все крестьяне должны были по-прежнему нести за свой земельный надел традиционные феодальные повинности, то есть барщину и оброк. Третье. Размеры земельных наделов и объем крестьянских повинностей четко фиксировался в уставных грамотах, которые теперь должны были быть заключены всеми помещиками и их бывшими крестьянами в течение ближайших двух лет, то есть до января 1863 года. Составлять же эти уставные грамоты должны были сами помещики, а проверка их законности возлагалась на так называемых мировых посредников, которые назначались правительствующим сенатом из числа местных столбовых дворян-землевладельцев По представлению губернатора. При этом уставные грамоты заключались не отдельными крестьянами, а сельскими общинами. И таким образом сохранялась прежняя круговая порука и ответственность крестьянской поземельной общины за каждого крестьянина мужского пола и его традиционной повинности. Четвертое. При определении и фиксации размеров земельного надела в уставной грамоте помещики должны были исходить из установленных местными положениями норм наделения пахотной землей. В частности, для степных губерний размер земельного надела мог колебаться от 12 до 60 земли на одно хозяйства. Для черноземных и нечерноземных губерний от 15 до 50 земли. Таким образом, крестьяне не могли требовать надел выше установленного максимума, а помещики, напротив, не могли урезать крестьянский надел ниже установленного минимума. Хотя, конечно, реально это правило довольно часто нарушалось и помещики чаще всего исходили из собственных имущественных интересов. Пятое. В результате всех этих манипуляций, по мнению многих историков, бывшие помещичи-крестьяне получили в среднем по 3,3 десятины земли на ревизскую душу, то есть гораздо меньше пахотной земли, чем у них было до реформы. Так, по данным большинства советских историков, в частности, профессоров Занечковского, Захаровой, Литвака и многих других, только в Казанской, Саратовской, Самарской, Полтавской, Екатеринославской и Харьковской губерниях помещики отрезали у своих бывших крепостных крестьян почти 40% той надельной земли, которой они владели до отмены крепостного права. Кроме того, подлинным бичом всех крестьянских хозяйств стало через полосица поскольку довольно часто помещичьи земли так называемым «клином» врезались в крестьянские наделы, отчего сами крестьяне были вынуждены на крайне невыгодных условиях и под большой процент арендовать эти клинья у своих бывших владельцев. Шестое. Вся надельная земля, которую крестьяне получали в постоянное пользование – юридически оставалась собственностью помещиков вплоть до заключения так называемой выкупной сделки. Пока эта сделка не была заключена, крестьяне считались временно обязанными, то есть по-прежнему несли в пользу помещиков традиционные феодальные повинности. Правда, по новым правилам эти повинности теперь были строго фиксированы. Например, размер оброка в зависимости от региона колебался в пределах 8-12 рублей в год, а размер барщины сокращался с традиционных 130-140 дней в году до 70 дней в году. Поскольку повинности временно обязанных крестьян почти не отличались от традиционных повинностей крепостных крестьян, то многие крестьяне просто не желали подписывать Эти уставные грамоты. В итоге, по данным тех же историков, ну, в частности профессоров Занечковского и Захаровой, до января 1863 года уставные грамоты подписали только 42% бывших владельческих крестьян. Седьмое. Заключительным актом крестьянской реформы должен был стать выкуп крестьянами своих земельных наделов в собственность. Однако под видом выкупа земли фактически был проведен выкуп крестьянских феодальных повинностей. Надо сказать, что в исторической науке существуют разные оценки выкупной операции надельной земли. Одни историки, в частности те же профессора Заньчковский и Захарова, считают, что рыночная стоимость земли, которая была получена бывшими крепостными крестьянами по итогам аграрной реформы, составляла порядка 650 миллионов рублей, а реальная или выкупная стоимость составила более 860 миллионов рублей. Другие историки, в частности профессор Литвак, напротив утверждают, что выкупные цены за землю были ниже, чем ее рыночная стоимость. Восьмое. Размер выкупа земли и крестьянских повинностей определялся путем так называемой капитализации оброка, которая в зависимости от конкретного региона составляла от 200 до 135 рублей в год. Только в том случае, если крестьянин выплачивал всю эту сумму помещику сразу и полностью, он мог стать собственником собственного надела земли». Однако, естественно, у подавляющей части бывших помещих-крестьян таких огромных денег просто не было, а помещик, естественно, был заинтересован получить эту сумму сразу и наперед, чтобы, положив ее в коммерческий банк, он смог по-прежнему получать традиционную сумму, крестьянского оброка. Поэтому роль посредника между крестьянами и помещиками взяло на себя государство, которое в 1861 году создало при Министерстве финансов Главное выкупное учреждение. Суть так называемой выкупной операции состояла в следующем: 20% требуемой суммы крестьянин платил или отрабатывал помещику сам а 80% этой суммы за крестьянина платило государство. Таким образом, каждый помещик получал все деньги разом, а крестьяне отныне становились временно обязанными, но уже не по отношению к своему бывшему помещику, а по отношению к самому государству. Теперь, в течение ближайших 49 лет, крестьяне должны были выплачивать государству эти самые 80% так называемого денежного долга. Такая система получила название выкупных платежей и просуществовала вплоть до 1 января 1907 года, когда только по одним процентам, по мнению большинства историков, Крестьяне выплатили государству астрономическую сумму в размере 700 миллионов рублей. Надо сказать, что значительная часть бывших владельческих крестьян, заключив уставные грамоты со своими бывшими владельцами, вовсе не собирались переходить на выкуп земли, что подрывало суть самой аграрной реформы. Поэтому в конце декабря 1881 года уже при новом государе-императоре Александре III было издано специальное положение, в соответствии с которым все временно обязанные крестьяне до января 1883 года обязаны были перейти на выкуп земли. Теперь дальше. В июне 1863 года по аналогичному В сценарию были освобождены и 1 миллион 700 тысяч так называемых удельных крестьян, принадлежащих царской фамилии. Однако по этому положению удельные крестьяне переводились на выкуп земли в течение ближайших двух лет, и средний размер их земельного надела составлял 4,8 десятин земли. Затем в июне 1866 года, Аналогичное положение было распространено и на 19 миллионов государственных или казенных крестьян, которые, будучи лично свободными сельскими обывателями, платили в казну феодальную ренту в форме оброка. По этому положению все казенные крестьяне сохранили за собой пахотные и усадебные земли, находящиеся в их пользовании, и могли по своему желанию либо, как и прежде, платить обручную подать государству, либо заключить с казной выкупную сделку и стать собственниками своих земельных наделов. Средний размер наделов государственных крестьян составил 5,9 десятин земли, то есть почти в полтора раза больше, чем у бывших крепостных крестьян. Но подводя итоги аграрной реформы 1861 года, необходимо подчеркнуть два важных обстоятельства. Во-первых, после отмены крепостного права все помещики в полном объеме сохранили прежние права на всю земельную собственность. То есть проблема помещичьего землевладения так и не была разрешена. И во-вторых, даже после полного выкупа земли, Крестьяне лишь формально становились собственниками своих земельных наделов, поскольку практически во всех великорусских и большей части малороссийских губерний верховным собственником всей земли оставалась крестьянская поземельная община. Ну, параллельно с отменой крепостного права летом 1861 года во всех бывших помещичьих деревнях и селах Было введено крестьянское общественное управление по образцу крестьянского самоуправления казенной или государственной деревни, которая была создана в 1837-1841 годах при проведении знаменитой реформы государственной деревни Павла Дмитрия Киселева. Первичной ячейкой нескольких деревень и сел отныне становилось сельское общество которая управлялась сельским сходом и на котором избирались на три года сельский староста, сборщик податей и другие должностные лица. Сельский староста обеспечивал порядок в своей округе, следил за сбором подушной подати и так далее. Несколько сельских обществ образовывали волость, управление которой осуществлялось уже властным сходом, Этот орган местной власти избирал волосное правление во главе с волосным старшиной и волосной суд. Волосной старшина имел те же функции, что и сельские старосты, только, естественно, в объеме волости, а сельские старосты напрямую подчинялись ему. Что касается волосного суда, то он разбирал тяжбы, между крестьянами и судил их за незначительные проступки. Однако все эти органы сельского и волосного управления находились под жестким контролем со стороны мировых посредников, которые назначались губернатором с подачи предводителей губернских и уездных дворянских собраний. Ну и последнее. Если в целом оценивать аграрную реформу 1800. 61-63 годов, то следует признать, что несмотря на всю свою противоречивость и незавершенность, эта реформа явилась переломной вехой или переломной гранью между Россией феодальной и Россией капиталистической, создав необходимые условия для утверждения новых общественных отношений в стране. Вместе с тем, по мнению многих историков, эта реформа, по сути дела, Стало и прологом крушения Российской империи в 1917 году. Ну, на этом я хотел бы закончить свою лекцию. Благодарю за внимание. Спасибо.